«Адель, как я умерла?» «О чем мне говорить с подростком, мне было непонятно. Мне было непонятно, о чем говорить с подростками, даже когда я сама была подростком. В сущности, это время минуло совсем недавно, и я нехотя пыталась приспособиться к роли взрослого человека». «Откуда у тебя такой пес?» Максимилиан рассматривал Арауна, уткнувшегося мордой мне в ноги. «О, он из царства эльфов. Вообще-то он должен быть охотничьей собакой». Но так как я получила его еще щенком, то не стала учить загонять дичь. Мне вообще кажется жестоким кого-то загонять. У Арауна, конечно, есть инстинкты, но он направляет их в мирное русло. Он очень любит что-нибудь приносить. Например, одежду или почту. Юноша поджал губы и осторожно поинтересовался. Раз он не из нашего мира, наверное, умеет что-то необычное. Ну, у Арауна будет более долгое по сравнению с собаками жизнь. Наверное, он проживет даже дольше обычного человека. Мне говорили, что на гонщах дикой охоты все заживает быстрее. А еще его лай будет слышен во всех измерениях, если он решит обратиться к своей стае. А в остальном он обычный пес. Я часто слышала, что слишком много додумываю за других. Но сейчас у меня не получалось избавиться от ощущения, что мое присутствие воспринимают как досадную необходимость. Может, посмотрим какой-нибудь фильм, пока ждем вашего старшего волшебника? «Да, неплохая идея». Максимилиан пригласил меня в комнату и начал искать в интернете какой-то авторский фильм, который, по его словам, через метафору, очень достоверно показывал волшебную сторону этого мира и был снят некромантами, вышедшими на пенсию. Что угодно, лишь бы не чувствовать себя неловко. Начались титры, а вместе с ними главный герой пошел сквозь сменяющие друг друга времена года. И он все брел пока другие люди расплывались разноцветными линиями точно огни машин на фотографиях с длинной выдержкой. Нам всем снятся такие сны. Каждый некромант хоть раз просыпался посреди ночи после похожих сюжетов. Герой на экране тем временем сумел распрямиться на ветру и остановил солнце, идущее за горизонт. Он пытался поймать совсем не закат, а девушку в белом платье. Единственную, которая не размазывалась яркими масляными линиями. Наверное, Максимилиан хотел как лучше и пытался показать свою осведомленность о переживаниях некромантов. Вот только мне стало совсем не по себе. Актер на экране наконец схватил незнакомку за руку и та тихо произнесла. «Ты умер. Можешь остаться в этом мире и управлять им, как пожелаешь. Любое твое желание сбудется, и ты сможешь быть счастлив. Сейчас у тебя дурацкая работа, совсем не для твоего интеллекта». А хочешь, сможешь вернуться в студенческие годы и получить другую специальность. Если тебе опостылило все это, возвращайся в счастливую пору детства, когда все вокруг решают родители, а тебе просто нужно успеть вернуться до темноты с прогулки к ужину». Я начала задыхаться и отвернулась. Я не сомневалась, что дальше главного безымянного героя ждут увлекательные приключения, которые помогут ему вернуться с того света. Вот только у меня не было никаких сил смотреть кинокартину дальше. Каждый из нас стоял на месте мужчины с экрана и слышал подобные слова. Своего рода предложение остаться в мире грез, простом, понятным и податливым, или пройти испытание и возродиться настоящим волшебником. Мы все корим себя за то, что соблазн согласиться погрязнуть в воздушных мечтах был слишком велик. Мы все переживаем этот момент снова и снова. Наверное, другим некромантам было легче. В конце концов, они умирали в более сознательном, и менее впечатлительном возрасте. Это как с ужастиками. Чем ты становишься старше, тем меньше они тебя впечатляют. В разговорах я всегда старалась показаться сильнее, чем есть на самом деле. В надежде однажды поверить в свои слова. Я так часто повторяла, что обряд инициации прошел легко, когда слышала бесконечные вопросы, что фраза уже стала дежурной. В чем дело? Максимилиан поставил фильм на паузу, и я собиралась объяснить свои эмоции. Но в этот момент в дверь позвонили. Наверное, Натан Соломонович подъехал. Я открою дверь. Гелиаджи сказал, что ваш волшебник поедет из Москвы. До нас три часа езды. Он не мог успеть добраться так быстро. Я осторожно встала с дивана и подошла к входной двери. В дверной глазок вовсю улыбался Владислав. Интересно, ему доплачивали за это дурацкое выражение лица. В коридор скользнул Раун, и высунулся Максимилиан. Тут риэлтор пришел вообще мы не должны никому открывать до прихода натана соломоновича прошептала я хозяева открывайте до вас не дозвониться я привел потенциального покупателя заголосил владислав за его спиной стояла искаженная линзой семья с вытянутыми телами и большими круглыми головами похожими на тыквы адель ну пожалуйста я так хочу уехать из этого города это же всего лишь риэлтор за агентства мы с семьей его проверили он обычный человек я открыла дверь но решила быть на страже. В коридор зашли самые обычные мама, папа и ребенок лет 11. На злодеев или похитителей они никак не тянули. «А чего на звонки не отвечаем?» бодро заверещал Владислав. Максимилиан виновато похлопал себя по карману. «Забыл зарядить телефон. Думал, вы заранее позвоните, а не прямо в день просмотра. Ребятам квартира нужна срочно. Они только сегодня смотрят, у них потом времени не будет». «Ну что ж, как я и говорил, ремонт квартиры не требуется, можно въехать и жить». Владислав увел неразувшихся посетителей в спальню, а Гольнштейн-младший лишь сопроводил их шаги печальным взглядом. «И так каждый раз. Мне уже вообще начало казаться, что все эти люди ничего не хотят покупать, а просто приходят посмотреть, как живут другие, или посещают квартиру вместо музея, чтобы полюбоваться на семейную коллекцию книг. Лучше я последую за ними. Вдруг в моей шутке есть всего лишь доля шутки?» Владислав оторвался от песни восхваления, посвященной лепнине на потолке, и позволил гостям осмотреться. И правда, они же ведут себя как маленькая группа туристов на экскурсии. Риелтор тем временем оставил семью осматривать помещение и обратился ко мне. «Ну что, надумали с мужем квартирку в Москве покупать? Хотите взять недвижимость по соседству с вашими друзьями-гольштейнами?» Я закатила глаза и замотала головой. С этим агентом по недвижимости было бесполезно говорить. За мной тенью маячила Раун, и Владислав предпочел замолчать под неодобрительным взглядом пса. В процессе, словно стайка пингвинов, переваливаясь, сдвинулась в соседнюю комнату. На этот раз я и Максимилиан не упускали людей из виду, потому что в соседней комнате была спрятана гамельнская дудочка. Пол, как вы видите, оригинальный, отреставрированный паркет елочкой. А еще здесь хранится очень ценный артефакт, за которым мы с вами и пришли. Сперва мне показалось, что я ослышалась. Мозг все понял раньше меня. Губы стали нашёптывать слова защиты, и я оттеснила Максимилиана за свою спину. Все произошло за долю секунды. Владислав размахнулся и ударил прямо в живот. Его лицо искривилось. На нем не осталось и следов той открытой улыбки, которая вроде как должна демонстрировать широту души и радушия. Я потянулась за защитным амулетом, но не успела его активировать. Владислав заломил мои руки за спину, накладывая на них путы из жесткой веревки. Размашистым движением он залепил мне рот заранее заготовленным куском плотной клейкой ленты. Араун бросился вперед, собираясь оттолкнуть от меня проклятого риэлтора. Владислав присел, и пес пролетел вперед, свалив отца семейства. Мать успела отскочить в сторону, но налетела затылком на угол стола. И теперь недовольно потирала голову. У нее было такое плоское, почти пластилиновое лицо, как будто на досуге она привыкла ударяться им о стол и умудрилась смять все свои отличительные черты. Максимилиан понёсся в соседнюю комнату, и я успела услышать, как щелкнул дверной замок. Пёс развернулся, чтобы прыгнуть на Владислава, но его уже валили женщины и ребёнок. Одиннадцатилетний мальчик достал из своего кармана электрошокер и приложил к боку Арауна. Я зашипела, а пес обмяк, теряя сознание. Грудь гончий слабо вздымалась, и я выдохнула с некоторым облегчением. Со связанными руками и заклеенным ртом я могла только связаться с Гелиадом или своим учителем. Напряглась, зажмурилась, но поняла, что не чувствую никого из волшебников. Просто не могу проникнуть никому в голову. Заметив мой бегающий взгляд, Владислав отдышался и бросил. «Вы с тем другим некромантом стали вертеться у нас под ногами. Думаете, мы бы пошли в дом артефактора без защиты от дурацких чар?» Наклейка ленте руны молчания. «Никому ты, девочка, о нашем визите не скажешь, в том числе и мысленно». Риэлтор перевел взгляд на своего сообщника. «Володя, нашли дудочку?» «Дудки!» Без улыбки отозвался короткостриженный отец семейства, похожий на откормленного кабана. «Нет ее здесь. Наш информатор чувствует ее в этой квартире, но его ощущение скорее похоже на геолокацию. Не стоит ожидать точного месторасположения вплоть до комнаты». «Максимилиан!» Закричал риэлтор, выпуская меня из поля своего зрения и отпихнув в сторонку к фальшивому отцу. Мужчина сжал мои связанные запястья еще сильнее, лишая возможности вырваться. Это только в кино пленники зачем-то злят злодеев, пытаются напасть на них, вызывая лишние волны агрессии. Я выпрямилась и встала совершенно спокойно, не желая вывести из себя Володю. Я надеялась, что младший Гольнштейн успеет найти зарядку от смартфона и позвонит Гелиаду. Или мы потянем время и дождемся подкрепления в лице Натана Соломоновича. Ребенок с электрошокером опустился на пол, и стала охранять собаку. А притворная мать двинулась к входной двери и, судя по металлическим щелчкам, заперла нас. Назад она не вернулась, и так и осталось охранять вход, словно гвардейц в смешном длинном валенке на голове, стерегущий королеву Англии. «Открой дверь!» — рявкнули из коридора. «Или я убью девчонку! Открой, я сказал!» Из недр коридора раздалось глухое бум, затем еще одно, и завершилось аккордом из знатного хлясь. С таким деревянным звуком ломается ветка или хрустит надломленная палка. В данном случае, скорее всего, сдался экошпон двери, которую риэлтор по иронии судьбы нахваливал несколько минут назад словами Надежная, прочная дверь с качественными европейскими замками». Тихого и побледневшего Максимилиана втащили за ворот рубашки. Он опустил взгляд в пол и выдавил из себя слабые «извини», обернувшись ко мне. «Юноша извинялся за то, что оставил меня?» или за то, что не успел вызвать подмогу. Я не считала его побег предательством. Наоборот, это действие увеличивало наши шансы оказаться спасенными». «Где гамельнская дудочка гальштейн Гальдштейн-младший рассмеялся, качая головой. «Вы думаете, что мне, такому неопытному и молодому, оставили бы мощный артефакт? Семейную реликвию? Отец всегда носит дудочку с собой. Вы могли засечь ее, когда он вернулся домой с работы, но не более. Я всего лишь обманка». Владислав размахнулся и дал Максимилиану пощечину, как в плохих боевиках. Никто не любит, когда его обводят вокруг пальца. Юноша осел на пол, но не сделал попытку подняться. Владислав сжал руки и вытер их штаны. Он наклонился к уху гальштейна младшего Сейчас он совсем не был похож на свою лучезарную фотографию, улыбчиво взирающую с раскачивающегося на шее Бейджика. Тогда что же это ты такое показывал этой любопытной девице и ее наставнику-некроманту? Неужели не дудочку? Это была не более, чем реплика дудочки. Но даже ее я не могу взять в руки. Защитные заклинания не дадут воспользоваться подделкой кому-либо, кроме моего отца. Давным-давно этот трюк придумал совет волшебников. В моей голове все перемешалось. Выходит, Гелиад проверял не настоящий артефакт? А это означает, что Гольдштейны могли использовать ее чтобы открыть незапланированный сезон охоты и заработать на отъезд из города без продажи квартиры? Я тряхнула головой, чем вызвала недовольство Володи, дернувшего меня за запястье. «Не лги мне, щенок!» — закричал багровеющий Владислав. Некромант осмотрел дудочку, взял ее в руки. Он бы смог отличить подлинник. «Как вам угодно. Псевдоартефакт в соседней комнате. Можете попытаться им воспользоваться или вынести отсюда. Он в серванте, в большой раковине, которую мы привезли из Сочи. На самом виду, чтобы сложнее было искать. «Ты!» — гаркнул у меня за спиной. «Пойдешь со мной и заберешь гамельскую дудочку. Про артефакты нам рассказывают очень много. Ведь именно древней необузданной силой из прошлого больше всего боится совет волшебников. Каждый некромант на первом году обучения узнает, чем опасны игры с древним наследием золотой эпохи колдовства. Волшебник, который не получил от артефактора разрешения вынести из квартиры его вещь, Умирал долго и в муках, корчась и впадая в небытие. Пока не оставался распростёртый на земле, сломанной безжизненной игрушкой. «Попробуешь забрать дудочку. Если откажешься, сам тебя убью». Я попыталась еще раз достучаться до чьих-нибудь мыслей, нарушить радиомолчание в своей голове, настроившись на чужую волну. Но мне отозвалась только тишина. «Боже, Гелиад, позаботься о моем псе!» И прежде чем я успела осознать все происходящее, Володя впихнул мне в руки раковину и толкнул в коридор. Псевдо-мать семейства сжала губы и отворила дверь. В моих глазах потемнело, руки стали холодными и влажными. Комната закружилась, и я полетела ей навстречу, с совершенно пустой головой. Перед тем, как все заволокло черным, я почувствовала, как меня волочат по полу.